Глава двадцать шестая. Мне казалось, я слышу хруст своих костей. Чувствовала боль, но страх исчез. Только голос Тора остался во всей вселенной. Господи, лишь бы он не совершил глупости и не стал меня спасать. Только бы зафиксировался как надо, иначе вдвоем сдохнем. А это было бы весьма не кстати. Падение вдруг прекратилось. Нет, я не грохнулась, о зим, не превратилась в кляксу. И боль исчезла, испарилась. «Я тебя вытяну». Далекий голос Руслана, полный странного удивления, смешанного со страхом, привел меня в чувство. Я поняла, что не болтаюсь на страховке, а парю в воздухе. Нет, не летаю, а просто какая-то сила не дает мне уйти в свободное падение, словно поддерживает снизу. Надо же, как интересно. Хотя обвязываться в подобные авантюры мне совсем не свойственно, но... Тор, не вытаскивай меня, двигайся вперед. «Ты с ума сошла?» Я тебя прошу, хоть раз в жизни не будь вредным и противным варваром. Послушай, что тебе говорит умнейшая и восхитительнейшая писательница современности, умелая скалолазка и вообще храбрейшая из женщин. Блин, а я ведь не так и далеко свалилась. Повисла на репшнуре в полутора метрах от Тора, а оказалось, что падение длилось вечно. Чёрт, выберемся. Больше никаких авантюр. ни ка -ких. Клянусь, если выберемся. Руслан одним движением забил в скалу якорь. Гора загудела. Руны начали вспыхивать, как поврежденная китайская гирлянда, то тут, то там. Я следила глазами за вязью. Всего одно слово. Одно. И что-то мне подсказывало, что оно должно быть прочитано. Набаса под нич. Шантиха. Выдохнула я, чувствуя нарастающую дрожь камня. Руслан, казалось, не ощущал силы, идущей от камня. Ты... Он не успел договорить. Та же самая сила, что сбила меня со скалы, ударилась в его тело. Я видела движение призрачной субстанции, готовящейся к очередному нападению, и понимала, что ничего не могу предпринять. Тор сорвался только после третьего толчка. И мы полетели в бездну, связанные, как два неразлучника, не реп шнуром, а самой судьбой. «Я тоже люблю тебя!» — прокричала я, пытаясь переорать свист воздуха. «Люблю до смерти!» «А потом...» — я соврала. «Ничего я тебя не люблю, ты чертов придурок!» — прорычала я, распластавшись по камню, как огненная саламандра. «Неправда, я весьма предусмотрительный парень, не то что некоторые из-за знайки». Голос Тора дрожал, но показывать своего состояния мне он явно не желал. Самонадеянные, нахальные, самовлюбленные. Он вдруг притянул меня к себе и... «Целоваться, болтаясь в паре десятков метров над землёй на одной страховке, это... это просто ошеломительно. Я забыла, что значит дышать. Я забыла о скором конце нашей цивилизации. Обо всём на свете я забыла». «Что это?» — прошептал мне в губы мой сладкий спаситель. «Лилия, ты чувствуешь? Что, чёрт возьми?» «Не говори это слово. Молчи. Просто молчи». Я закрыла глаза и запела. Бурлящее во мне чувство счастья и восторга от поцелуя смешалось со сгустившимся в воздухе чистым светом, подозревая, что он появился как раз из нашего сторона безумного притяжения, но это не точно. Я слушала тяжелое дыхание мужчины, оказавшегося совсем рядом, даже слишком. Его тело вжалось в мое. Я оказалась с ним лицом к лицу, будто привязанная странным, стнувшим наше тело коконам сотканным из того же странного света. Знаешь, ты всё-таки ведьма, хмыкнул этот нестерпимый нахал, снова нашел мой рот своими губами, нашел время, но я никак не могла сейчас вырваться из его плена, да и не хотела особо, если честно. Если мы уже умерли, то это не так уж и погано. А ты, варвар, мой шёпот прозвучал слишком громко. Я разочарованно застонала, когда тёплый свет вдруг с треском распался на огненной нити, и мы с Тором шлёпнулись на ледяной камень. Показалось, что я ослепла. Такая вокруг была тьма. Что-то совсем рядом оглушительно стрекотало, будто огромная стрекоза, попавшая в наш мир из королевства гигантов. Тор лежал рядом, не шевелясь. Мои глаза начали привыкать к темноте, и сейчас я видела лишь силуэт его тела, распластанного, словно на жертвенном алтаре. «Эй, Руслан!» Я попал поползла, сдирая ладони об каменную крошку. Колени соднила, во рту поселился привкус крови. Он дышал. Неровно, рвано, но дышал. Я повалилась рядом, прижалась к нему и уставилась глазами в куполообразный свод над нами. «Это пещера, та, о которой я тебе говорил». Тихий хрип прозвучал райской музыкой. «Но как? Ты всё-таки меня сюда притащила. Знаешь, ты реально дикая штучка. Ты не помнишь? Что? Как мы тут оказались?» «Последнее, что я помню, как что-то меня сбило. Это была большая птица, огромная чёрная гадина, а дальше темнота. Наверное, ударился головой, когда падал. Наверное?» Я поднялась на ноги. Тусклый свет, проникающий в пещеру сквозь узкий проход, не давал возможности рассмотреть окружающий меня каменный мешок. Подошла к пролому в стене, больше похожему на трещину в форме молнии, словно яйцо треснуло изнутри. Треск стал оглушающим. Выглянула наружу. Как же мы все-таки очутились в этой пещере? Что это было? Телепортация? И почему Тор не помнит? Одни вопросы и ни одного ответа. Над скалой висел вертолет. Чёрный, похожий на фантастическое насекомое. Воздух, разрубаемый лопастями машины, пах раскалённым металлом и озоном. Лиловое небо, казалось, горит. Яркие всполохи молний, мелькающие среди облаков, создавали картину, достойную пера Босха. И чёрная стрекоза на фоне апокалиптического неба выглядела совсем уж страшно. «У нас в гости!» Сообщила я Тору, который уже пришёл в себя и теперь стоял возле странного трона, реально парящего в воздухе. Я обошла вокруг каменное кресло, пытаясь найти тросы, на которых оно было подвешено к потолку, но... «Ну вот, и все в сборе!» Чужой механический голос зазвучал отовсюду. Я вздрогнула. Тор закрыл меня с собой, словно знал, где находится монстр в маске. «Можно начинать!»